приближавшегося с другой стороны. Он хлопнул дверцу, сунул ключ в прорезь и дунул в пробник трезвости. Двигатель тихо заурчал. Снер рванул с места и помчался по пустой улочке, мелькнув перед носом несостоявшегося пассажира. Магазинчик Беньи был закрыт. Табличка в окне извещала, что хозяин в отпуске, но когда магазин откроется, не сообщалось. Снег догадался, что это могло означать, и решил повременить с посещением. Взглянул на ключ. Было два часа дня. «Черт побери, подумал он. «Все время такое ощущение, будто я прощаюсь с этим городом. С самого утра он чувствовал себя как-то странно. Сегодня у него был свободный день. Завтра утром он должен явиться на работу. Но, как пообещал нулевик исправления, это будет последний день его карьеры. Вахтера в институте ключа. Он, не думая, свернул к отелю Космос, вылез из машины и захлопнул дверцу. Автомобиль медленно покатился на стоянку. В ресторане, как ни в чем не бывало, сидел Прон в обществе двух девиц. Снейр подошел к столику. Ты все еще здесь? Прон пошатываясь встал и, взяв Снейра под руку, отвел немного в сторону. Мне в голову пришла мысль получше сказал он шепотом. Видишь двух мальчиков у автомата с пивом. Снер незаметно обернулся. Мальчики были метра под два ростом, лица последних шестеряков. Лучше чем вскрываться, пояснил Прон. Да и где спрятаться, сейчас, когда у меня нормальный ключ, я могу платить им желтыми». И во что тебе это обходится? По желтому ежедневно плюс жиротва. Дороговато, заметил Снер окидывая критическим взглядом обоих горил. Надеюсь, скоро я смогу их уволить. Крикни сюда одного из своих защитников, Снер хитро усмехнулся. Прон махнул рукой, подошли оба. Посмотрим, стоите ли вы тридцати пунктов в месяц. Снер поставил локоть на крышку ближайшего стола. Через минуту оба лежали, их мины, как и Прона, выражали совершеннейшее изумление. Надо вам еще потренироваться, детки, небрежно бросил Снейр. Как ты это делаешь? Прон не мог прийти в себя от удивления, а престыженные горелы ретировались в угол зала. Сныр оставил вопрос без ответа, спросил о Алисе, но Прон последнее время не видел ее ни разу. В автомате администрации Сныр узнал, что в почтовом ящике его ждет письмо. Он сунул ключ в контрольную прорезь. И спустя минуту держал в руке конверт. Фамилии отправителя не было. На маленьком клочке неразрушающейся бумаги оказалось несколько написанных в спешке слов: "То, что ты взял, спрячь получше. Отдашь потом. На обороте твой заказ Б". На оборотной стороне карточки был отпечатан на машинке текст песенки. Снейр спрятал листок в конверт и сунул в карман, так как со стороны ресторана приближался Прон. "У меня просьба", сказал Снейр, вынимая пачку бумаг. "Спрячь в свой ящик, когда-нибудь забегу". Нечисто? — "Пожалуй, да". "Лады". Прон сунул брошюры за пазуху. "Надолго исчезаешь". "Понятия не имею, но до утра буду здесь". "А если та девушка?" "Я помню, что надо сказать", усмехнулся Прон. Ну, удачи, старик. Снейр шел по пляжу, поглядывая на озеро. Ветер был крепкий. Паруса яхт шныряли по заливу. Какой-то женский экипаж списком тонул у самого берега, пытаясь поставить на киль перевернувшуюся лодку. Только что по дороге сюда Снейр приметил в уличной толпе девушку, которая издали показалась ему Алисой. Он погнался за ней, проскальзывая между прохожими. Но догнав, убедился, что это ошибка. Теперь он не мог отделаться от мысли о ней. Чувствовал, что где-то далеко позади остаются и этот город, и эта девушка. Ощущение было такое, будто заканчивается определенная глава в его жизни, что-то радикально изменяется, отрезая ему возможность возврата к ленивому, беззаботному существованию человека, использующего лишь частицу своих возможностей он предчувствовал, что именно теперь начнется настоящая жизнь, отличающаяся от того условного спектакля, в котором он до сих пор выполнял роль статиста. Чувствуя это, он одновременно понимал, что отступать уже не может. Тайна, лишь уголок который он приоткрыл, манила его с самим существованием притягивала точно так же, как та, не до конца познанная голубоглазая девушка, которая мелькнула в его жизни в одну из коротких летних ночей. "Простите", услышал он за спиной не голос. Он обернулся. Светловолосый юноша остановился в двух шагах. "Это был Филипп. Как дела?" протянул ему руку Сней. "Прон сказал, что скорее всего я найду вас здесь". Я хотел спросить, робко затянул Филипп. Давай присядем. Снер подошел к бетонному парапету, отделяющему пляж от набережной яхт-бассейна. Как дела с твоей двойкой? Об этом я и хотел спросить, Филипп сотворил жалостливую мину. Скажите, сколько надо, чтобы сделать первый разряд? Хо-хо, засмеялся Снер. Уже? Что случилось? Ну, видите ли, когда я пришел на работу со своей двойкой, то, правда, мне дали пятнадцать желтых прибавки. Но мой шеф, у которого тоже была двойка, за неделю поднялся до единицы. Поэтому собственно все осталось по-прежнему. 15 пунктов не так уж много. В последнее время цены подскочили. За все надо платить желтыми, а зеленые катастрофически упали. Ну, зато некоторые девочки тебя больше любят, усмехнулся Сныр. Двояк это уже что-то. А Филипп покраснел до кончика ушей. Если человек не умеет болтать с девушками, то и ноль не поможет. Вот вы умеете. Карл мне говорил: "Не верь. Он хороший парень, но страшный трепач". Значит, хочешь купить себе единицу? Думаешь, поможет? Будешь доволен? Не знаю. Наверное, есть смысл попробовать. Это стоит пятьсот жёлтых. Много, но может удастся скопить года через полтора-два. Прон подыщет тебе хорошего резера. А вы? Я этим больше не занимаюсь во всяком случае сейчас. Но есть другие. Желаю удачи. Он глядел вслед уходящему Филиппу. Хотелось крикнуть: "Успокойся, парень, Все это ерунда, обман, фарс. Не трать в пустую пункты, не пышься, не пробуждай в себе желания и амбиций, которых никогда не удовлетворишь! Попросту живи. Ибо не неуспешек оглянуться, как жизнь кончится, и ты даже не успеешь ее распробовать". Однако он молчал, зная, что это не поможет. Ведь сам он тоже лез куда-то вверх, на скрывающуюся в облаках вершину пирамиды, в неведомую даль, туда, где обитают таинственные силы, которые неизвестно ради чего дергают за невидимые веревочки, вдыхая жизнь безмолвные толпы человеческих марионеток, именно таких, как Филипп и ему подобные играющих в бессмысленные игры, целей которых сами не поднимают, зная только правила отдельных движений. фарс!» – подытожил он, ещё глазами свободную лодку. Вдобавок, разыгрываемый в театре марионеток, он сунул ключ в швартовый автомат и спрыгнул в небольшую моторку. По набережной приближались две длинноногие любительницы покататься за чужой счет, Одна даже махнула с нейру рукой. "Не приведи, Господь, знакомая", подумал он и на полном газу рванулся вдоль волналома в сторону открытой поверхности озера. Тогда, когда Аргалан превратился в узкую серую полоску, растянувшуюся на горизонте, он заглушил двигатель и взял в руки конверт. Раз и другой прочел четыре строфы текста песенки, когда осеннюю порой Срывает листья ураган, и снег метет полусырой. Взгляни, мой друг, на тебеган. Не зная горя и забот, в сон крепкий, сладкий погружен. В безделье путах спит народ, как будто снегом занесён. Когда развеется туман, взгляни на звезд далеких свет. Их отражает тебеган. И в звездах ты найдешь ответ. Со звезд на мир сошла беда, но звезды и надежду шлют. Взгляни на звезды иногда, там твой покой, там твой приют. Снер пожал плечами и спрятал карточку в карман. Аллегории и метафоры, проворчал он себе под нос. Вместо ожидаемых объяснений или указаний он находил лишь туманные Мистические бредни. Что имела в виду Алиса, когда настойчиво советовала послушать эту песенку? Может быть, дело не в тексте, а в мелодии? Вряд ли. В другом кармане лежал вечный ключ, который он забрал у Прона. Пачка сигарет, зажигалка и экземпляр брошюры от Бэнни. Снер прочел несколько первых фраз и решил, что это научно-фантастический рассказ. Но зачем надо было издавать его нелегально? Видимо, старый гигер счёл брошюру небезопасной, коли явно хотел спрятать от всевидящего ока властей. Снер закурил, осмотрел вечный ключ и выкинул его за борт. Потом лег поудобнее на дне лодки и взялся за брошюру. Недостающая глава, Прочел он название, повернулся на бок, оперся на локоть, И стал читать дальше. Редактор утреннего выпуска «Вашингтон-Пост» поморщился, при виде фотографии, которые фоторепортер разложил на столе. "За последнюю неделю у нас было, кажется, четыре снимка НЛО", сказал он, неодобрительно глядя на репортера. "Не можешь ли ты наконец направить твой объектив немного ниже? На земле тоже происходят довольно любопытные вещи". "Согласен, шеф", защищался фотограф. Верно, об этом последнее время пишут много. Но на сей раз прошу взглянуть. Прекрасный снимок. Летающие тарелки над белым домом. Хм. Два дня назад был снимок Аналона над Пентагоном. В четверг над Капитолием. Скептически заметил редактор: "Как ты это делаешь, Билл? Раскрой секрет". Это честнейшие снимки, без всяких трюков, шеф. Посмотрел репортер. — Если не хотите, я продам другим. Редактор с воображением сделает из этого отличный материал. У меня есть даже заголовки: НЛО или коммунистическая разведка. — Ты не в курсе, Бил? Я тебе говорил, учись по-иному смотреть на вещи. Несколько дней назад наметился явный прогресс в переговорах по снижению военной напряженности. Ну, хорошо. Дам твой снимок с белым домом на второй полосе. На столе зазвонил телефон. Редактор поднял трубку, несколько секунд слушал, и выражение его лица менялось с каждым словом. Прекрасно. Давай немедленно, выкрикнул он и положил трубку. Тебе не повезло, Билл. Твои снимки не пойдут в утреннем выпуске. У нас куча сенсаций на первые две полосы. Можешь радоваться. Кроме тебя я вынужден выкинуть из номера по меньшей мере одного сенатора и трех конгрессменов. Что случилось? «Все сразу. Сенсационное сообщение Госдепартамента. серьезное решение о разоружении, парафирование пакета о ненападении между основными военными группировками. Реальная перспектива объединения мирового хозяйства. Небывалое дело. После стольких бесплодных бесконечных конференций, кажется, президент лично разговаривал с Москвой, Пекином, Парижем и пахнет каким-то эпохальным совместным заявлением ядерных держав. К тому же еще рейтер сообщает об открытии способа получения энергии практически из любого доступного сырья. Прости, Билл, я буду страшно занят, придется перемакетировать весь номер. Фоторепортер... Забрал снимки и вышел, хлопнув дверью. И не думай, главный редактор решительно покрутил головой. Забирай свое хозяйство, Николай. Никогда мы не давали такого рода сенсации. Начальству это не очень нравится. Летающие тарелки над Кремлем. Вот пошли бы звонки из комитета из Совмина. Можно снабдить соответствующим комментарием, например, новая попытка империалистического шпионажа. Эх, Николай, Николай, не ходишь на занятия. Не знаешь, что в последнее время мы стараемся избегать подобных эпитетов. Идут серьезные переговоры на высшем уровне. «Тогда может, назвать по-другому, гости из космоса или шутка фоторепортера, например. Не путай меня. У меня и без того нет места в номере. Не выкину же я заметку об успехах совхоза Новая жизнь или сообщение о межнациональных конфликтах в в кабинет влетела секретарша, размахивая полоской бумаги с телетайпа. Иван Иванович, ТАСС только что передал, редактор пробежал глазами текст телетайпограммы. Топой Николай со своими НЛО, здесь на земле творится такое, что не только для тебя, но даже для товарищей из ЦК И академика Колочкина в завтрашнем номере не будет места, возбужденно сказал он, указывая фоторепортеру на дверь. В тот день газеты всего мира на первых полосах поместили сообщение о подписании международных соглашений, создающих основу для дальнейших интеграционных действий и чрезвычайно быстрых перемен в политике и мировом хозяйстве. Общей эйфории и плотном потоке информации не хватило места для сообщений о замеченных над столицами многих государств многочисленных неопознанных летающих объектах. Впрочем, в то время сенсации такого рода уже приели с читателям и телезрителям. Снейра разбудили яркие лучи солнца, светившего прямо в лицо. Он прикрыл глаза и поднялся с дна лодки. С севера сильно дуло, моторка дрейфовала на крупной волне. На воде белело несколько листком намокшей бумаги. «Наверное, уснул, подумал он. Видно чтение было не из увлекательных». Он взглянул на плавающие листки. Брошюра была плохо сшита, и ветер разметал ее по воде. Снер сел за руль и, запустив двигатель, направился к берегу. День в институте проходил нормально. Если б Снейп не знал, что произошло, то даже озабоченные мины некоторых довольно значительных персон, шнырявших по коридорам, не привлекли бы его внимания. Никто не спрашивал, как прошло последнее дежурство, полиция не появлялась. Те, кто понимал серьёзность положения, явно старались любой ценой сохранять покой и видимость Будто ничего не случилось. Около трех часов дня к столику вахтера подошел молодой человек и сказал, что ожидает Снейра в автомобиле на стоянке за институтом. Снейр без труда нашел длинную элегантную машину, горящую отполированным лаком. редко доводилось видеть такие машины, проносящиеся над улицами центральной части города по эстакаде, закрытой для общего движения и зарезервированы в основном для автоматических грузовиков, снабжавших агломерацию всем необходимым. Поговаривали, будто на таких огромных автомобилях ездят только очень важные нуливики самого высокого ранка. Но по правде говоря, никто толком не знал, кому они принадлежат. Во всяком случае, автомобиль был явно крупнее и шикарнее тех маленьких городских машин, на которых за зеленые пункты ездили в границах центральных районов. Из за жёлтое можно было выехать даже за пределы плотной застройки, в пригороды, заставленные индивидуальными вилами и домиками, в которых жили более зажиточные граждане из работающих разрядов, по сути, единичники и нулевики. Для шестерика или пятерика экскурсия в те районы была ненужным транжирством ценных желтых пунктов которые с большей пользой можно было истратить в городе. О том, чтобы поселиться в этих дорогих районах, ни один из них не мог и мечтать. Даже имея достаточно желтых, приобретенных в результате разного рода нелегальных операций, нельзя было высовываться за пределы стандарта своего разряда, не обратить на себя чересчур большого внимания инспекторов полиции и отдела контроля доходов. Таким образом, отсутствие желтых И определенные соображения личной безопасности оказывались действенной преградой, ограничивающей и даже сводящей на нет наплыв неработающих разрядов в пригородные районы. Снейр иногда бывал здесь, когда-то даже собирался снять или купить собственный домик в одном из таких просторных зеленых районов. Однако характер работы и необходимость действовать в различных участках центра города принуждали его часто менять место жительства. Отыскать Алису пронеслось у него в голове, когда он вспомнил о давнем замысле купить домик. Воспоминание о девушке, вызванное мыслью о собственном домике, убедило его, что он не может позволить себе подобные мысли, чтобы не впасть в меланхолию, несбывшихся надежд. "Прошу", сказал мужчина, приехавший за ним открывая дверцу машины. Нам надо спешить. Куда поедем? Снейр не торопился сесть. За город на юг. Впрочем, увидишь сам, улыбнулся тот, обходя автомобиль и усаживаясь за баранку. Это будет, я думаю, приятная неожиданность. Снейр занял место рядом с ним. Машина выбралась со стоянки на улицу, потом по крутому пандусу поднялась на эстакаду. Барьер Заграждающий проезд обычным городским автомобилем поднялся сам, и спустя секунду красный лимузин мчался по левой стороне, опережая тащившиеся по правой полосе грузовики. Снер никогда еще не ездил с такой скоростью. Машины, которые он нанимал, двигались значительно медленнее. Теперь он видел их с эстакады маленькие неловкие жучки пробирающиеся улицами с давно неремонтированным покрытием. За 10 минут красный лимузин вынес их за пределы плотной застройки центральных районов Арголанда. Еще несколько минут они мчались по автостраде, с обеих сторон обнесённой высокими стенками. А рядом с автострадой бежали подъездные пути, время от времени с ней перекрещивались поперечные виадуки. Весь район был застроен домами разной величины, окруженными зеленью кустов и газонов. Перед многими стояли разноцветные автомашины. Снер знал эти районы по предыдущим посещениям, но приезжал сюда всегда общедоступными городскими дорогами либо платным скоростным шоссе. Здесь почти ничего не изменилось за сто лет, заметил водитель. Те же дома, садики, только автомобили теперь с моторами другого типа и нет проблем с горючим. Автострада выбежала за пределы невысокой застройки, оборвались сетки по ее сторонам. Здесь Нейр не бывал никогда, городские автомашины могли доезжать только до определенной черты, где кончались пригородные районы. Дальше двигатели просто переставали работать. Снейр вспомнил, как однажды по инерции заехал слишком далеко, и потом пришлось несколько десятков метров толкать машину назад до начала зоны работы двигателей. В Следующий четверть часа они ехали среди зеленых полей, по которым курсировали огромные автоматические машины для сбора овощей. Снейр удивился, что автомобиль выезжает за пределы агломерации. Он знал, что в другие города можно попасть исключительно воздушным путем. И, кстати, обходилось такое путешествие весьма дорого. Так куда же вез его неразговорчивый юноша, представившийся связным контрольного правления и вручивший ему вызов от шефа отдела С? Автомашина притормозила и съехала на правую сторону автострады. Потом свернула на боковую дорогу. Ведущую группе белых строений, возвышающихся среди поля кукурузы и окруженных густой живой изгородью, въездные ворота водитель открыл своим ключом. Они остановились перед одним из домов в глубине огороженного участка. Сразу за ним раскинулась просторная бетонированная площадка для вертолетов. Несколько машин разной величины стояло перед огромным металлическим ангаром. Вокруг них копошилось несколько человек в авиационных комбинезонах. Сюда, водитель указал Снейру вход в здание. Если у тебя при себе есть еще что-нибудь кроме ключа, надо положить в ящик, прежде чем пройдешь контрольный пункт. Надеюсь, у тебя нет никаких искусственных органов, только два пластиковых зуба в верхней челюсти. Выкрутить? Снейр насмешливо улыбнулся. Последнее время бомб я не закладывал. Здесь не шутят, Снейр. Связник погрозил ему пальцем, но улыбнулся. Здесь командует мозг Арголанда. Почему аж так далеко? Потому что здесь воздух здоровее, буркнул Связник многозначительно подмигнув и проверил время на ключе. Иди, шеф ждать не любит. Комната номер шесть». В кабинете царила приятная прохлада. Сквозь деревянные пластины оконных жалюзи Проникали струйки солнечного света, рисуя светлые полосы на толстом ковре, покрывающем центр комнаты. Остальное тонуло в полумраке, и лишь спустя некоторое время, когда глаза привыкли к скупому освещению, Снейр заметил тяжелый деревянный письменный стол в глубине и седую голову сидящего за ним человека. "Добрый день", сказал он, обращаясь к сидевшему. Меня вызвали сюда. Приветствую тебя в континиуме, Снейр. Голос из-за стола был мягкий и дружелюбный. Позволь называть тебя этим именем. Меня все так называют. Прекрасно. Меня зовут Витто Араскалли. Я руковожу специальным отделом. Он вышел из-за стола и протянул руку Снейру, все еще стоявшему на краешке ковра. Всегда рад повидать кого-нибудь по эту сторону», — сказал А роскалли, указывая Снеру на кресло в углу, рядом со столом и садясь напротив него в другое. Снер почти ничего не понимал из его слов, но помалкивал. Надеюсь, что в конце концов что-нибудь допрояснится. При этом он украдкой рассматривал комнату. Вдоль стен стояли шкафы, забитые старыми книгами. На столе два древних телефонных аппарата, и совершенно не гармонирующий с этой обстановкой компьютерный дисплей с зеленоватым экраном. Снейр распознал на экране очерченный толстой линией контур Аргаланда. Как тебе нравится фантастическая наука, спросил Раскали после долгого молчания, словно переждав, пока Снейр закончит осмотр помещения. Снейр не понял вопроса. Вы имеете в виду научную фантастику А брошюри он, что ли? подумал он изумленно. — откуда он знает нет рассмеялся а роскалли я имею в виду институт эффективные науки которыми там занимаются я был поражен. многое до сих пор не могу себе объяснить Постараюсь, чтобы ты знал все, что надо мы проверяли тебя твоя работа в институте кроме всего прочего была определенного рода испытание Теперь мы знаем, что ты нулевик с высоким показателем нулевости. Не понимаю, бросил Снэр, глядя на улыбающегося из-под густых бровей собеседника. Нульвик, мне думается, просто нулевик. Что еще за показатель? Верно, имеешь право не понимать. Даже для интеллектуальнейшего нулевика все это чрезвычайно сложно. Охватить и понять до конца трудно даже старикам с этой стороны. А что говорить о сидящих там? Пожалуй, начну с некоторых тонкостей номенклатуры. Видишь ли, с нулевековостью дело обстоит примерно так же, как с густым лесом. Когда глядишь издалека, то не различаешь отдельных деревьев, видишь только тёмную стену, некую монолитную массу. Чем ты ближе, тем чётче она распадается на отдельные деревья. И лишь с очень малого расстояния ты замечаешь, что одни из них ближе, другие дальше, одни побольше, другие поменьше, тоже и с нулевиками Для из они одноликая масса где-то там на далеком горизонте, чем ближе однако человек стоит к нулевому разряду, тем полнее понимает, что нулевик, нулевику розень, а когда оказывается среди нулевиков, кто видит Сколь сильно разнятся. Только наивный трояк или двояк может завистливо вздыхать: "Ах, вот быть бы нулевиком! И при этом думать, что принадлежность к нулевому разряду решает все проблемы и обеспечивает легкую жизнь без неприятностей. В действительности же только здесь, по эту сторону нуля, начинается настоящее, существенное различие. Однако, чтобы их заметить, надо оказаться среди настоящих нулевиков ти как раз здесь, но не радуйся раньше времени. Это действительно очень трудная и ответственная роль. До сих пор ты выполнял наши требования. В последнее время серьезно усложнилась проблема настоящих, а не реализованных нулевиков. Система образования не способствует развитию интеллекта у молодежи, а экономическая система не обладает необходимыми стимулами. Словом, настоящего нулевика Парадокс, характерный для нашего времени, легче всего найти среди реей